тридцатые годы XIII -го века. В целом можно сказать, что в этот период поляки не имели больших возможностей установить постоянный контроль над Западной Русью из-за силы русских и постоянного вмешательства венгров. В этом политическом треугольнике русские смогли сохранить свою землю, несмотря на ряд временных неудач. Международное соперничество в литовских и восточно-балтийских землях было не менее сложным, нежели в Галиции. Поляки были столь же заинтересованы в литовских делах, как и русские, а вскоре немцы начали свой Дрангнах Остен в Восточную Прибалтику. Одновременно как датчане, так и шведы делали попытки проникнуть в Эстонию. В отличие от русских и поляков, литовцам не удалось установить у себя политического единства в киевский период. Каждым племенем руководил его вождь, и хотя иногда два или более племени объединялись против иностранного врага, такие союзы были только временными. В XII веке большая часть литовцев оставалась языческой. Рассматривая русско-литовские отношения в киевскую эпоху, Нам опять следует различать русскую политику в период верховенства Киева и во времена Федерации. В первый период русские кампании против литовцев, как, к примеру, под командованием Владимира I, имели общенациональные цели. Во второй борьба была локализованной, и только западные русские земли, такие как Волынь, Полоцк, Псков и Новгород, были непосредственно заинтересованы в литовских кампаниях восточно-пребалтийских делах. В целом русские сначала были более агрессивны, нежели литовцы, латыши и эстонцы. Новгородские князья прочно удерживали свое господство над восточной частью Эстонии и северной частью Ливонии, сейчас Латвии, где, как мы знаем, в XI веке был основан русский город Юрьев. Полоцкие князья постепенно расширили сферу своего контроля вниз по западной двине вплоть до ее устья. Волынские князья были не менее активны в подчинении себе соседних литовских племен. Князь Роман, в чьей непреклонной решимости в отношении поляков и венгров мы убедились, известен по летписям своим жестоким отношением к литовским пленникам, которых, согласно легенде, он запрягал вместо быков, чтобы они тянули плуг в его угодьях. Соловьев, том 2, страница 314. Он предполагает, что эту легенду не следует понимать буквально. По его мнению, Роман просто хотел приучить литовцев к сельскому хозяйству, против чего те возражали. Смотрите, однако, Грушевский, том 3, страница 16. Однако, когда в Восточной Прибалтике появились немцы, литовцы и латыши, стали более опасными для русских. В ряде случаев они действовали как вспомогательные войска у немцев. Иногда, не желая подчиняться немцам, они уходили на восток и таким образом, в конце концов, сталкивались с русскими. Восточная Прибалтика сначала привлекала немцев с точки зрения их коммерческих интересов, с 1158 года. Вскоре, однако, пришли миссионеры, а за ними их солдаты, для защиты немецкой торговли и немецкой веры. Следует заметить, что первоначальной целью миссионеров было обратить в христианство язычников, латышей и литовцев. Позднее, однако, немецкие крестовые походы были направлены как против язычников, так и против греко-православных. Около 1186 года немецкий миссионер Мейнхарт, сопровождавший группу купцов в Ливонию, спросил позволения у полоцкого князя обратить латышских язычников в христианство. Разрешение было получено, и Мейнхарт построил церковь, а со временем и крепость вокруг нее, в Икшкеле, в низовьях Западной Двины. О германской экспансии в Ливонии смотрите Арбузов, очерк истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, Санкт-Петербург, 1912 год, страницы...